если уж враждовали, то до крайних степеней. И война между двумя соседями не приносила лавров, зато с лихвой всеобщего посмешища. Так что, когда жилья стало пребывать, никто не держался за осточертевшие коммуналки. И вот, если не все, то большинство рассыпались по отдельным квартирам, как по сотам. И вдруг обнаружилось. Кое-что теряется. И кое-что возникает. Теряется знание друг о друге. Желание, а то и возможность помочь. В чужой монастырь со своим уставом не лезь, не так ли? Да еще коли дверь заперта. Теряется простая возможность. Поговорить о пустяках, о заботах. Уходит добрососедство. За него держатся разве что старушки, которые по давней привычке выходят со своими стульями на воздух к подъезду большого дома. Но старушки помирают, а молодым некогда познакомиться, потолковать, зайти друг к другу. Имен и фамилий соседей маловато, кто знает. А что возникает? Отчужденность. Безразличие становится признаком хорошего тона. Местом сходки и рассуждений становится не общая кухня, а работа, институт, школьный класс. Разобщенность и растущее благополучие порождают новое, состязание на иную тему. Никто быстрее, выше, дальше, пробежал, прыгнул, метнул, а у кого и что есть красивее и лучше. На работе взрослые люди, мужчины и женщины, сильно соревнуются на предмет квартир, у кого и как она обставлена, из кожи лезут, чтобы достать такой же, как у товарищей по службе, мебель, посуду, ковры. В эпоху всеобщей бедности соревнования тоже было. Конечно, поскромнее, и ему хватало плацдарма коммунальной кухни. Современный обыватель соревноваться с соседями не хочет не только из-за разобщенности, но еще и из-за того, что в случае его выигрыша победа на лестничной площадке не может принести нравственного удовлетворения. Это удовлетворение ищут на работе или в кругу друзей, так сказать, среди своих, Такое первенство ведь и на службе сказаться может. Больше уважения, выше авторитет. В былые времена мы уповали на истину, что где материальное благополучие автоматически повлечет за собой моральное совершенство личности. Дай, мол, только хорошенько одеться да обуться, обеспечь отдельными квартирами до да машинами, ну, еще неплохо бы поголовное высшее образование, и на тебе воцариться повсюду, Любовь и дружество на почве благоденствия. По жизни все выходит сложнее. Путание. Разобраться в путаном, как будто несложно. Укажи только на истинность подлинных ценностей. Но вот мешает общее мнение. Общее мнение далеко, конечно, не общее, и уж, конечно, не общественное мнение, но сила, власть у него громадный. Общее мнение это как раз у той, второй, неорганизованной части разомкнутого пространства, окружающего мира, который вроде бы всюду, а вроде бы и нигде. Так вот, материальное благополучие недолго пребывает в своей массе в стабильно удовлетворенном состоянии. Имеющему квартиру хочется хорошо устроить ее, это естественно. Затем, быть может, ему хочется устроить ее, По последнему писку моды, сверхсовременной мебелью. Что ж, и в этом нет ничего дурного, если это возможности к человека. Материальных, разумеется. Но если возможности ограничены, а своего хочется, хоть умри. На этом-то пределе, на этой грани желаний и возможностей и рождается много смертных грехов, драм и даже катастроф. Но главное рождается зависть, злоба, ненависть. Следует оговориться, речь идет о нормальных, честных людях. Спекулянтов и варье рано или поздно ждет подходящая статья Уголовного кодекса, и надо заметить желание и возможности. Нечестность и беззаконие чаще всего идут в параллель. Соответствует желание, возможностям. Честность и закон живут в ладу, не совпадают. Рухнуло равновесие – Знаешь, что равновесие между законом и человеческой порядочностью тоже нарушено. Человек, точно поезд, летит под откос. Все это из разряда простых истин, доступных пониманию не только любого взрослого, но и ребенка.